Глава 9. Колби «Хорошо. Мы все согласны?» Он обвел взглядом сидящих за столом. «Мы модернизируем систему HVAC, используя денежные средства на нашем счете, а ремонт крыши отложим до следующего года. HVAC – английский Heating, Ventilation and Air Conditioning – отопление, вентиляция и кондиционирование. Я поднял бокал с пивом. Согласен. Оуэн повернулся к Холдену и Брейдену. «А как насчет вас?» Они оба, как обычно, пожали плечами. Друзья всегда соглашались с общим мнением группы. «Я не против», — сказал Холден. «И я», — подхватил Брейден. Оуэн наклонился вперед, поднял бокал с пивом и произнес тост. «Объявляю заседание правления в этом месяце официально оконченным. Пора приступать к настоящей попойке». Мы чокнулись пивными бутылками. Во вторую пятницу каждого месяца мы собирались вчетвером, обсуждали наше здание и принимали решения. Технически наши собрания считались собраниями совета акционеров, поскольку фактически мы являлись корпорацией. Но учитывая, что мы проводили их в баре и нам приходилось орать, чтобы перекричать музыкальную группу, это было больше похоже на мальчишник. Холден встал и приложил ладони к рту, чтобы перекричать музыку. «Что будем пить сегодня, ребята? Текилу или виски?» Я бы предпочел пиво, но мое упрямство не стоило той суеты, которая возникла бы, если бы я отказался участвовать. Остальные ребята выбрали текилу, и я пожал плечами. «Лучше текилу!» Как обычно, мы по очереди подходили к бару, чтобы пропустить по рюмочке и оплатить счет. В четвертой рюмке я был рад, что нас не пятеро, потому что я уже не чувствовал боли. Холден указал на музыкальную группу. «Я дружу с этими ребятами. Когда я болтал с ними в последний раз, они предложили мне спеть с ними. И я это сделаю». Он указал на столик рядом со сценой, за которым сидели четыре женщины. «А еще я подыщу нам друзей». Подружиться с женщинами никогда не составляло для Холдена проблемы. По пути к сцене он остановился у столика, за которым сидели одни девушки. И уже через минуту они все улыбались и смеялись. Когда он наконец отошел от них, то заговорил с музыкантами, и барабанщик поднялся. Холден сел за ударную установку и схватил микрофон. Другой рукой он покрутил палочку, направил ее на дам, с которыми болтал, и сверкнул своей фирменной расслабленной улыбкой. Эта песня посвящается моей новой подруге Ники. Я усмехнулся, когда они заиграли старую песню группы Van Halen "Hot for Teacher", и наклонился Ковену. Теперь ясно, чем Ники зарабатывает себе на жизнь. Это уж точно. Он покачал головой. У этого чувака всегда найдется песня, чтобы залезть в трусики к любой девчонке. Минуту спустя у Оуэна зазвонил телефон. Он посмотрел на экран и нахмурился. Это из офиса. Выйду на улицу, а то тут ничего не слышно. Хорошо, кивнул я. Оуэн вернулся через десять минут, как раз когда к столу подошел Холден. «Извините, мне нужно бежать. Срочное дело», — объяснил Оуэн. «Что? Мы только что пришли». Холден указал на столик, за которым сидели четыре женщины. «Эти дамы уже пригласили нас присоединиться к ним и угостили всех коктейлями. Их четверо, ты не можешь уйти, чувак». Оуэн похлопал Холдена по плечу. «Я верю, что ты управишься с двумя, приятель». «Я был не в настроении тусоваться с дамами» но не хотел показаться занудой и пошел к ним вместе с парнями. Мне хотелось просто выпить пиво и вернуться домой. Но все женщины оказались очень милыми, на пару лет моложе нас, симпатичными и общительными. Как ни странно, они вчетвером дружили с самого детства, как и мы. И это было круто. Ники, блондинка, с которой флиртовал Холден, работала учительницей и сегодня устроилась в новую школу. Они как раз отмечали это событие. Примерно через полчаса Брейден и одна из дам сказали, что им пора уходить. И я решил, что это и для меня идеальное время пойти домой. Но как раз, когда я собирался это сделать, Ники предложила оставшимся пятерым из нас продолжить у нее дома. «Думаю, я на этом закруглюсь», — сказал я. «У меня дочка, сегодня она ночует у моих родителей, но завтра мне нужно встать пораньше и забрать ее». «Ты сказал родителям, что заедешь за ней в десять? «Я был рядом, когда они ее забирали и все слышал», — возразил Холден. «А они ответили, чтобы ты не торопился». «Ну уже, не будь таким слабаком». «Моя квартира за углом», — сказала Ники и добавила, наклонив голову. «Зайдешь, пропустишь стаканчик и пойдешь домой». Четыре года назад я бы сам умолял своих парней не расходиться и продолжить вечеринку. Единственная причина, по которой мне сейчас не хотелось идти, заключалась в какой-то преданности Билли, женщине, которая не хотела со мной встречаться. Хотя в последнее время у меня возникло чувство, что она начала оттаивать, и я не хотел все испортить. Холден обнял меня за плечи. Один стаканчик. Она живет за углом. Я сдался. Хорошо. Только один. То, что я увидел, напомнило мне студенческие годы. Ники жила в типичной нью-йоркской квартирке, где кухня находилась всего в полутора метрах от дивана в гостиной. Они с Холденом облизывались на кухонной стойке. Ее ноги обвелись вокруг его талии. Тем временем мы с двумя другими дамами сидели на диване, неловко пытаясь не замечать, как он переходит ко второй фазе. По крайней мере, мне казалось, что это было неловко. Я шлепнул себя по коленям. «Что ж, мне пора идти». Рыжеволосая Эрика, сидевшая справа, положила руку на внутреннюю часть моего бедра. «Не уходи». Она посмотрела на свою подругу и улыбнулась. «Мы с Мелиссой не против поделиться, если ты не против». Мелиса положила руку повыше, на другое мое бедро и стала поглаживать мою ногу. «Черт!» Я закрыл глаза. «Я таким дерьмом больше не занимался». Я взглянул на Эрику, затем на Мелису. Обе были привлекательными, сточенными фигурками, и я уже целую вечность ни с кем не спал. Не говоря уже о том, сколько раз за жизнь мужчине предлагают заняться сексом втроем, особенно такие девушки, как эти. Не очень много. И все же где-то внутри у меня ныло дурное предчувствие. «Думаю, я слишком много выпил», — сказал я. «Вы меня не отпустите на минутку?» Я хотя бы умоюсь холодной водой. «Конечно-конечно», — ответила Эрика. «Не торопись». Чтобы ясно мыслить, мне нужно было остаться одному. Запершись в ванной, я плеснул в лицо воды и завел душевный разговор с парнем в зеркале. «Две красивые женщины. Почему бы тебе не воспользоваться возможностью, Леннон?» Я опустил голову. «Потому что ни одна из них не били. Вот почему, черт возьми. Это всего лишь секс. «Секс втроем ради всего святого! Они не собираются за тебя замуж, осел!» Я закрыл глаза. «Но как ты после этого будешь смотреть Билли в глаза?» С другой стороны, Билли прямо сказала мне, что я ее не интересую. И не один раз. «Ты ей не интересен. Вбей уже это в свой деревянный череп, Леннон!» следующие пять минут я то смотрел в зеркало и уговаривал себя заняться сексом втроем, то стыдливо опускал голову в ужасе от того, что вообще рассматривал такой вариант. Но единственное, чего мне удалось добиться, двигая головой вверх-вниз, так это того, что меня замутило. Когда ванная комната поплыла перед глазами, я сел на пол рядом с унитазом и вовремя, потому что уже 30 секунд спустя я выблевывал все, что было в моем желудке до последней капли. Тьфу. Свет из окна проник в помещение и попал мне в глаза. Я поднял голову и попытался набрать во рту слюны, чтобы сглотнуть. Но язык ощутил все тот же омерзительный вкус. Кто-то умер у меня во рту прошлой ночью. Я огляделся. И где, черт возьми, я нахожусь? Это точно была не моя ванная. Я смотрел на закрытую дверь, пока ко мне не вернулись обрывки воспоминаний. «Девушки из бара...» «Все верно. После бара мы пошли в чью-то квартиру. Предполагалось, что мы пропустим по одной, но в итоге выпили еще по несколько рюмок. А что произошло после, я не помнил. Пока я давал своему мозгу возможность включиться, я достал из кармана телефон и взглянул на время. Черт. Была уже половина девятого, и я пропустил кучу сообщений. Пролистал до первого непрочитанного сообщения, которое пришло в час ночи холден чувак чего ты там застрял возвращайся к нам следующее поступило почти в 8 утра билли привет у меня сегодня запись на 10 часов зайди если есть время я скоро буду хочу с тобой кое о чем поговорить я закрыл глаза и покачал головой черт следующее сообщение пришло 10 минут назад от моей мамы когда я его открыл выскочила фотография Моя дочь сосредоточенно сидела за кухонным столом моих родителей, высунув на бок свой маленький язычок. На подносе перед ней она выложила из чипсов букву «П». «Мама». Она сказала, что «П» — это для папы, и сделала все сама. Я улыбнулся, но оказалось, что двигать лицом больно. Сейчас буква «П» означала «придурок». Мне срочно нужны были две таблетки аспирина, зубная щетка и душ. И мне нужен был кто-то, кто принес бы их мне, пока я сидел на полу. Двигаться не хотелось, но у меня не было выбора, поскольку я не мог забрать дочь, находясь в таком состоянии. Ей было всего четыре, но она была наблюдательной, и определенно заметила бы, что я в той же одежде, в которой был накануне. Я поднялся и порылся в аптечке в поисках зубной пасты, быстро почистил зубы пальцем, после чего наклонился и выпил полный стакан воды прямо из-под крана. Этого мне хватило бы до возвращения домой. Я бросил быстрый взгляд в зеркало. Волосы торчали во все стороны. К щеке прилипла засохшая слюна. К черту, я все исправлю чуть позже. Я понятия не имел, что ждет меня по ту сторону двери. Я понимал, что женщины могли даже не помнить, что я остался в ванной. И я бы разбудил их и напугал до смерти. Тихо отворив скрипучую дверь, я на цыпочках вышел в коридор. В квартире царила тишина. Но людей нигде не было видно. Я направился к двери, по пути совершив ошибку и заглянул в спальню. Холден лежал звездой лицом вверх, поперек кровати. Его причиндалы были выставлены на всеобщее обозрение. И он был не один. Все три женщины с прошлой ночи тоже лежали рядом. Голые. Одна свернулась калачиком справа от него, положив голову ему на грудь. А две другие лежали слева, прижавшись друг к другу. Я покачал головой и покинул квартиру. Грёбаный Холден. На улице солнце полило ярче обычного. Я прищурился и пошел вперед. К счастью, наше здание находилось всего в нескольких кварталах. По тротуару шли люди, все чистые и одетые в деловом стиле. В то время как я стыдливо шагал, опустив голову после своей позорной вечеринки. В таком состоянии я свернул за угол нашего квартала и врезался в кого-то. Черт, прости, Колби?» «Билли, что ты здесь делаешь?» – спросил я. Она улыбнулась. М -м, «Я здесь работаю, ты забыл? Через пару домов отсюда. Я как раз шла за кофе». «Да, э -э, конечно. Извини, наверное, я задумался». Ее улыбка увяла, когда она оглядела меня с ног до головы. «Ты что, только возвращаешься домой после вчерашнего вечера?» Моим первым побуждением было солгать и сказать, что нет, мне пришлось кое-зачем выбежать. Но она смотрела мне в глаза, ожидая ответа. И я не мог заставить себя солгать. Да, я... Э, гулял вчера вечером с парнями. Я немного перебрал и... Э, видимо уснул. В квартире одного из парней? Я замялся, и разочарование на лице Билли было похоже на удар в солнечное сплетение. Она покачала головой и подняла руки. «Извини, подробностей не нужно. Мне все равно пора». Она начала меня обходить, но я ее остановил. «Билли, подожди». Она на меня даже не взглянула. «Все в порядке, Колби. Тебе не нужно ничего объяснять. Ты холостяк, я понимаю». Я покачал головой. «Все не так, как выглядит». «Нет? Значит, ты не идешь сейчас из квартиры женщины, у которой провел ночь». «Да, я провел там ночь, но ничего не было!» Она поджала губы. «Это не мое дело, и мне нужно успеть выпить кофе, пока не пришел клиент. Просто дай мне минутку, и я все объясню». Билли глубоко вдохнула и выдохнула, ничего не сказав. Но она стояла на месте, и я решил, что мне стоит попытаться. Мы с ребятами отправились на нашу ежемесячную встречу по поводу здания, а потом пропустили по паре стаканчиков. Там были эти четыре женщины, и Холден предложил продолжить в их квартире. Он наплел что-то про то, что я его второй пилот, так что мне пришлось пойти. Она кивнула. «О, понимаю, это все проясняет». «Правда? Ага. Значит, ты провел там ночь с целью осчастливить своего друга». «Именно. Надеюсь, ты хотя бы пользовался презервативом?» Билли снова попыталась уйти, но я ее остановил. «Он мне не понадобился». Она закатила глаза. Отлично. Я имею в виду, потому что я ни с кем не спал. Я спал один, в ванной. Хотя у меня мог быть секс втроем. Когда слова «секс втроем» слетели с моих губ, я понял, что сморозил глупость. Щеки били, вспыхнули. Тебе следовало вовремя закрыть рот, Колби. Она снова пошла, и на этот раз я схватил ее за руку. Подожди, я не хочу оставлять тебя расстроенной. Она нахмурилась и уставилась на асфальт. Я не расстроена. «Билли, посмотри на меня». Девушка глубоко вдохнула, подняла глаза и встретила мой взгляд. От увиденного у меня сжалась в груди. Она выглядела чертовски обиженной. «Ничего не было. Клянусь». Она посмотрела на мою руку на ее плече, потом снова на меня. Ее глаза наполнились слезами. «Пожалуйста, отпусти меня». Я немедленно отпустил ее и отступил назад, подняв руки. «Извини, я позвоню тебе позже». «Конечно». Она ушла и больше не оглядывалась. «Черт, это нехорошо». «Папа, посмотри, что я сделала!» Вернувшись к нам домой, Сейлор доставал из своего рюкзачка рисунок за рисунком. «Вау, отличный рисунок, детка! Это жираф?» Моя дочь хикнула «Нет, папочка, это ты!» Я покосился на бумагу. Что это за штуки у меня на голове? Это праздничные колпачки, которые ты надевал на мой день рождения. «О-о-о-о!» Я кивнул. Теперь до меня дошло. Когда мы пели ей с днем рождения тебя, на моей макушке красовались два картонных колпачка с эластичными завязками. Сейлор сцепила руки за спиной и раскачивалась взад-вперед. Я нарисовала это фломастерами, которые Билли подарила мне на день рождения. Мое сердце перестало биться, когда я услышал это имя из уст дочери. Сегодня я звонил Билли уже три раза. Первые два раза долго шли гудки, после чего меня перенаправляло на голосовую почту. В третий раз гудок был всего один, и сразу включилось сообщение голосовой почты, как будто она сбросила мой звонок. Это натолкнуло меня на одну мысль. Я посмотрел на экран мобильного. Было всего около пяти. Возможно, она все еще работала. Как ты смотришь на то, чтобы заглянуть в салон Билли внизу и показать ей твои картины? Сейлор подпрыгнула на месте. «Да, да!» Я улыбнулся. «Иди день туфли». Жустин стояла за стойкой, когда мы вошли. Она улыбнулась. «Привет, Сейлор. Как дела?» «Хорошо». Я указал на заднюю часть салона. «Билли еще здесь?» «Ага. Только что закончила с последним клиентом. Можете к ней пройти. Она и Дик убираются после трудового дня. Спасибо. Билли мыла зеркало на своем рабочем месте. Ее лицо вытянулось, когда она увидела в отражении меня. Черт. Все даже хуже, чем я думал. Как трус я подтолкнул дочь локтем, чтобы она проникла в комнату первой. Привет. Мы просто зашли показать картины, которые Сейлор нарисовала фломастерами, которые ты ей подарила. Дик посмотрел на меня и скрестил руки на груди. Черт, она и ему рассказала. Я все равно выпрямил спину и вздернул подбородок. Как дела, Дик? Вместо ответа он метнул в меня суровый взгляд. После пары секунд неловкости Билли и Дик переглянулись, после чего она глубоко вздохнула и подошла к нам. Она опустилась на колени перед Сейлор и натянуто улыбнулась. Дай-ка я посмотрю, что ты там нарисовала, милая. Сейлор протянула ей листы из альбома для рисования. «Вау! Отличная работа! Он очень похож на твоего папу!» Мои брови взлетели вверх. «Как ты догадалась, что это я?» Она указала на картинку. «Праздничные колпачки». Я улыбнулся. Наверное, потому что я архитектор, а не художник. Засунув руки в карманы, я стоял и раскачивался взад-вперед. «Как прошел твой день?» Она взглянула на меня и поджала губы. «Сейлор, милая, почему бы тебе не показать свои прекрасные работы Дику?» Она обернулась к своему коллеге, и ее тон не оставлял места для споров. «Дик, не мог бы ты отвезти Сейлор в приемную и посмотреть там ее рисунки?» «По-моему, нам недавно доставили пару коробок новых закусок. Я уверена, что кое-что придется Сейлор по вкусу». Он кивнул. «Без проблем, босс». Проходя мимо, он бросил на меня предупреждающий взгляд. «Я скоро вернусь». Едва Дик закрыл дверь, Билли ткнула пальцем в мою грудь. «Никогда больше так не делай». Я вопросительно поднял обе руки. «Как именно?» «Никогда не используй свою милую, невинную дочь в попытке вернуть мое расположение». Я вздохнул. «А как еще я мог с тобой поговорить? Я три раза тебе звонил, и все бесполезно. Ты что, намеки не понимаешь? Я не хочу с тобой разговаривать, Колби. Сегодня или навсегда? Не знаю. Она на меня не смотрела, и я присел, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Клянусь богом, Билли, ничего не было. Я был вторым пилотом Холдена. Там были три женщины. Холден ушел спать с одной, а я слишком много выпил и отрубился в ванной после того, как меня вырвало. Когда я проснулся сегодня утром, все четверо лежали в постели голые. Губы Билли скривились от отвращения. Пожалуйста, не рассказывай мне больше ничего. Прости, но это правда. У меня ничего не было ни с одной из женщин. Ты мне веришь? Она глубоко вздохнула. Это не важно, Колби. Конечно, важно. Нет, не важно. Ты не должен мне никаких объяснений. И тебе не за что извиняться, поскольку между нами ничего нет. «Не говори так, Билли!» «Конечно же есть!» «Может, мы и не занимаемся сексом, и не встречаемся, но между нами явно что-то происходит!» Она отвела взгляд. «Нет. Прости, если я заставила тебя поверить, что это так. Я бы справился с ее обидой и злобой. Я бы даже справился с тем, что она не верила моим словам. Но не мог справиться с тем, что она притворялась, будто между нами ничего нет. Я знал, что мои чувства не безответные. По крайней мере, были до того, как я все испортил. Я скрестил руки на груди. Знаешь что? Продолжай себя в этом убеждать. В конце концов, ты начнешь в это верить. Я покачал головой. И ты права. Мне не следовало приходить сюда с дочкой. Ни разу за четыре года я не использовал ее подобным образом. Возможно, это было неправильно, но... Это должно было показать тебе, что... То, что между нами происходит, чертовски важно. По крайней мере, для меня. Я сделал паузу. Увидимся.